Глава двадцать Домой я приехал практически вечером. С оттопыренными от денег карманами, приятно холодившие пальцы позолоченной рукой и кучей впечатлений. Тётя Маша говорила без умолку: О магии, лицеистах, благородных господах, к ярде, в конце концов. Я лишь успевал слабо улыбаться. Мне как будто все это приелось, что ли, и стало обычной повседневностью. «Я быстренько что-нибудь приготовлю», — сказала тетя. «Илларион, иди сюда!» «Илларион!» Я поднялся к себе в комнату и стал неторопливо переодеваться. Едва сняв мундир, спиной почувствовал цепкий взгляд. Дар забурлил внутри невероятно быстро, готовый вырваться по моему желанию без всяких форм напрямую. Еще я ощутил, как пространство вокруг меня начинает заполняться силой. Моей силой. «Не надо, хозяин», — пискнул знакомый голосок. «Тьфу, блин, Пал Павлович, с облегчением выдохнул я. «Ты хоть предупреждай». «Я просто... хотел... хозяин...» Я обернулся к приживали и нашел его вжавшимся в любимом кресле будочника, причем в очень странном состоянии. Соседушка буквально дрожал от страха. Таким я его однажды уже видел. И тогда речь шла об мире. Что немаловажно, одновременно с этим он не сводил взгляда с позолоченной руки. «Говори. Не бойся, тебя здесь никто не обидит». «Я... я...» Все пытался начать, полпалыч, дрожа, как осиновый лист на ветру. «Должен сказать». Он поднял пухлую ладонь и указал на золоченую конечность. «Все из-за нее», — тихо произнес он. «Нее?» — не понял я. «Перчатки. Артефакта». Фимям и вина, благословение и проклятие. Перчатка? Я потряс руку. Вот на что на перчатку она меньше всего походила. Пал Палыч, давай ты будешь говорить по существу. Я от этих загадок устал. И лучше начать с самого начала. Я подождал еще немного. Соседушка все это время не сводила взгляда с руки. Поэтому мне не пришло в голову ничего лучше, чем убрать ее в шкаф. И что забавно, сработало. Как только так называемый артефакт исчез из поля видимости, Пал Палыч стал медленно, но без всякой запинки говорить. «Я родился там. Все, что я помню за свою жизнь — холод, голод и страх. Ты всю жизнь хочешь есть и должен быть готов к тому, что кто-то сожрет тебя. Все, на что надеялись мои родители — уйти через один из переходов. Сначала они появлялись редко, однако с каждым Ноксом их становилось все больше. Вот только не мы одни хотели выбраться через проходы. Все, у кого имелись когти, зубы, шипы, ждали их появления. Грызлись, убивали друг друга, прятались. А когда проход открывался, Пал Палыч вздрогнул, словно от порыва холодного ветра, и посмотрел на шкаф. Помолчал немного и продолжил. А потом пришли они. Люди. «Подожди», — встрепенулся я. «Люди? Ваш мир?» Соседушка торопливо закивал, хотя это оказалось похоже скорее на приступ эпилепсии. Их было двое», — пропищал он. «Старик и юноша. Учитель и ученик. И у старика на руке был артефакт, который он называл «перчатка». Палец Пал Палыча уткнулся в шкаф, словно соседушка мог видеть через деревянные дверцы. «Моя рука всевластия?» По спине побежали мурашки. «Артефакт», — повторил Пал Палыч. Учитель говорил, что создал его вместе с учеником, и артефакт может ненадолго открывать щели между мирами. Это не те проходы, известные нам, но пара человек сквозь них вполне может пробраться. Получается, у меня в руках артефакт, с помощью которого можно путешествовать между мирами? Пал Палыч прикрыл глаза руками, словно сама мысль об этом внушала ему хтонический ужас, а потом кивнул. «И что было дальше?» – спросил я. Хозяин договорился с родителями и забрал меня. Он часто так делал. Общался с разумными существами, договаривался и забирал кого-то, чтобы отпустить в своем мире, чтобы у нас был шанс спастись. Хозяин — это Ирмер. Не спросил, а скорее констатировал я. Вновь очередной кивок. И делал он это все, само собой, не по доброте душевной. В смысле, не бесплатно. Опять короткий кивок. Ну, слава богу, мой мир не рухнул. А то Макальтруист в него вообще не вписывается. Иначе бы я никогда не смог ответить на вопрос, какого черта он передал дар мне. Значит, не от доброты душевной, а с определенным умыслом. Уже неплохо. Что было дальше? Спросил я. В новом мире оказалось не так страшно, но тяжело. Непривычно. Я прибился к хозяину. А он не стал гнать. Добрый человек был. Угу. Это как в анекдоте, а мог и по шее полоснуть. Видимо, про Экзюпери, его драгоценное, мы в ответе за тех, кого приручили, там никто не знал. Хотя большой вопрос, был ли вообще у них Экзюпери. Ведь вон сколько народу магическая чумка выкосила. Замечательно. А что с учеником? Они ссорились. Чем чаще ходили туда, Пал Палыч опять задрожал, тем больше. А потом он пропал. Как его звали? Наум тихо ответил Пал Палыч. Кем он был? Соседушка лишь пожал плечами. Он просто иногда приходил. Они запирались в кабинете, и хозяин ему что-то рассказывал. Или передавал свои силы, так? Так. Еще тише ответил Пал Палыч. Говорил, что это его наследник, что скоро он станет сильнее его. И что случилось с учеником? Однажды они ушли, как всегда. Хозяин надел перчатку, затем они шагнули туда, а намного позже вернулся только один. «Ирмер» похолодел у меня внутри. Ответом был короткий кивок. «Илларион что-нибудь знает об этом ученике?» спросил я. «Нет», — замотал головой Пал Палыч. «Илларион не его век недолг. Он появился в жизни хозяина намного позже. Тогда был Севастьян, но тот помер». «Значит, Илька и правда меня не обманул. Он действительно ничего не знал. Вот раззадорил мое любопытство, Пал Палыч на ночь глядя, сволочь такая. А как эту перчатку использовать? Я сам не заметил, как открыл шкаф и взял свою руку всевластия, крутя ее, словно где-то должна была быть кнопка кыл Ее почему-то не оказалось. Явно китайское производство». «Я не знаю», — с ужасом замотал головой Пал, Пал Палыч, «и не надо ее использовать». «Перчатку нужно спрятать, очень хорошо, а не таскать все время с собой хозяин. Я давно хотел сказать, но боялся», — закончил я. «И пока ты набирался опыта, я чуть эту перчатку не потерял. Что было правдой. Черт дернул меня ляпнуть, что рука достанется тому, кто четыре раза подряд выиграет соревнования выходного дня. За основу я брал, конечно, чемпионскую звезду». Когда футбольный клуб становится несколько раз первым в чемпионате страны, то получает на герб звезду. К примеру, в итальянской серии А необходимо 10 раз выиграть национальный турнир. В России 5, в немецкой Бундеслиге 3. Я же пошел на нововведение, решив, что цифра 4 будет как нельзя кстати, примерно отталкиваясь от количества недель в месяце. Зараза. Я бы даже почти не сожалел, если бы Бабичев забрал руку. Правда, так я думал до того, как узнал, что это офигеть какой артефакт. Дела. Что теперь? Заменить его чем-то другим? Не, слишком палевно. Дорогие зрители не поймут. Чёртова рука стала таким же брендом, как Дмитриева, и означала окончание первого сезона. Тогда что? Вариант нашелся только один. Надо сделать так, чтобы Бабичев в следующие выходные не победил. Всего-то и делов что самое противное, сам я участвовать не могу. Иначе рейтинг соревнований упадет ниже Плинтуса. Значит, надо придумать что-то другое. Подставная команда? Блин, а где найти участников под это дело? Топовые маги-лицеисты на дороге не валяются. Громкий голос тети, зовущей меня по имени, дал понять, что об этом надо позаботиться в любое другое время. Но не сейчас. Как-то быстро она ужин приготовила. Или случилось что-то еще? «Спасибо, Пал Палыч. Поблагодарил я нечисть. Я очень ценю то, что ты сейчас сказал». «Пожалуйста, хозяин». С прерывистыми вздохами, словно долго плакал, ответил соседушка. «Поосторожнее с перчаткой. Христом Богом вас прошу. Теперь уж точно буду осторожнее». Сам быстро переоделся и спустился вниз, готовясь чего-нибудь съесть. И невероятно удивился, увидев в гостиной посетителя. Тетя в изящном платье пыталась безуспешно разговорить его, Однако тот стоял букой. Впрочем, я не удивлен. С прошлой нашей встречи этот грузный человек сильно изменился. Кавалерийские усы теперь не были напомаженные, накручены. Сам он казалось заметно постарел, а синий мундир с орденами сменила форменная министерская одежда. Я даже пытался вспомнить, к какому ведомству относился новый мундир Зубрева, но так и не смог. Он как-то совсем внезапно пропал с радаров после снятия с должности. «Ваше превосходительство!» Кивнул я, не совсем понимая, превосходительство ли еще Петр Александрович или уже нет. «Николай Федорович», — ответил Зубарев, не дрогнув и мускулом, «могу я поговорить с вами наедине?» Самообладание генералу было не отказать. Насколько я понимал, его сняли именно из-за меня, точнее, из-за того самого покушения, хотя я-то там в чем виноват. Он сам накосячил, если можно так выразиться. «Конечно». «Давайте поднимемся в мой кабинет». Прикрыв дверь, я дружелюбно указал Зубреву на кресло, приглашая присесть. Однако тот проигнорировал мое гостеприимство. «Мой новый начальник просил передать вам письмо». «Ваш новый начальник?» Я взял конверт и, лишь взглянув на печать, понял, о чем говорит Зубарев. «Ну да, точно. Вот что значит идти якоря на обшлагах. Морское министерство, которое возглавлял мой новый знакомый, Романов Владимир Георгиевич, Но как министерство? Все, что от него осталось. Так вот в какой пыльный ящик задвинули Зубарева. Если говорить по существу, то карьера генерала закончилась. Сегодня 22.00. Третий дом налево после малого моста, ведущего к острову Голодай. Остров Голодай. В нашем мире остров декабристов. В 18 веке имел название остров Голодай. Позже упростился до да голодая. По одной из версий, носил свое название в честь основателя торгового дома, имевшего недвижимость в этой части города, Томаса Холидея, в некоторых источниках, указанного как Галидей. «Обязательно приходите один, пешком, извозчика не берите. Блин, это же почти у Финского залива. Дальше, чем мой завод. Место не просто глухое, а жутко глухое. Там даже волки гадить боятся. С другой стороны, все понятно. Романов хотел провести передачу дара без лишних глаз. И все-таки я поежился. Не то чтобы боялся, но определенные опасения появились. Сдержит ли слово кузен императора? Что ему мешает, так и продолжает доить меня на предмет силы. Честное слово. Очень смешно. С другой стороны, выбора особого нет. Откажусь. Завтра же приедут вежливые люди от императора и спросят, не хочу ли я прокатиться и осмотреть стены темницы. Зубарев воспользовался моим замешательством и забрал письмо. Создал форму быстро, словно играючи, и сжег единственную ниточку, которая вела кузена императора ко мне. Ну да, дело слишком щекотливое, чтобы оставлять после себя следы. «Передайте вашему начальнику, что приду», — сказал я после долгих раздумий. «Сами передадите», — холодно ответил Зубарев и покинул кабинет. Видимо, все же генералы не очень радовал роль посыльного. «Ну что тут скажешь? Меня не прельщала перспектива быть донором для пожа. Только кто об этом спрашивает?» Поел я без всякого аппетита, лениво ковыряя ужин вилкой. Что-то внутри протестовало против этого похода. Оно и понятно. Одно дело передавать дар добровольно, так сказать, по доброте душевной. И совсем другое — делать его предметом торга ради сохранения собственной жизни. Ладно, не жизни, а перспектив на будущее. Голос разума кричал «Не ходи, не ходи!», а эмоциональное начало твердило совершенно другое. Я смотрел на тетю и понимал, что для ее безопасности решусь на самый сумасшедший поступок. Когда у тебя есть близкие, тобой очень легко управлять. Между тем стоило поторопиться. До назначенного времени оставалось не так уж и много. Похоже, его высочество нарочно прислал письмо в самый последний момент. А мне надо бы отмахать приличное расстояние. Ладно бы на извозчике, а то ведь пешком». Для начала я сказал домочадцам, что сильно устал и отправляюсь спать. А сам побежал наверх, переоделся в коричневый геройский плащ и стал рыться в книгах, отыскивая необходимое заклинание. Ну да, не все я помнил наизусть. Вот оно, пелена. Не совсем такое, как закрывало моих бодигардов в соседнем доме, но нечто невероятно похожее. И что самое интересное — им можно незначительное время управлять на расстоянии. Костанул, тщательно повторяя форму, и в целом остался довольным результатом. В комнате словно сильно накурили, или ее окутал туман. Марио заполнила помещение ровным слоем, но, несмотря на открытое окно, не спешила развеиваться. Из окна я спустился уже испытанным способом с помощью левитации. Отбежал квартал, создал холодный след и снял пелену. Если моя охрана и дернется, то отследить меня вряд ли сможет. К тому моменту я буду уже у его высочества. Я не шел, буквально бежал. И не только потому, что боялся опоздать. Во-первых, было довольно прохладно. Во-вторых, в крови бурлил адреналин, который попросту не позволял двигаться спокойно. Весь организм словно перешел на некий форсированный режим, потому на месте оказался гораздо раньше положенного срока, если судить по карманным часам, оставшимся от господина Ирмера. Место было прескверное. настоящая трущобы, если не сказать большего. Пахло мочой, прелой соломой, прогнившей кожей и тухлыми объедками. Да и жили здесь, по большей части, очень бедные люди. Те, кто обитал в этих местах еще до Перехода. И чьи физиономии император, наверное, хотел бы видеть в новом мире меньше всего? Однако очень скоро выяснилось, что подданных у его величества осталось не так уж и много, чтобы избавляться даже от такого люда. Хотя со снятием стены и появлением коптеров власть пыталась некоторое время держать все здесь в чистоте, чему категорически противились местные обитатели, привыкшие жить именно так. А после чиновники махнули рукой, к тому же крылатые механизмы перестали залетать в город. Распутники, если магии слышали, то они вполне представляли, как они работают. Впрочем, я не удивлен. После очередной взбучки у нас всегда все работает лишь первое время, а затем возвращается к исходному состоянию. Проверено на примере обоих миров, потому что быть лучше себя настоящего можно только некоторое время, но не всегда. Об этом всем я думал, чтобы как-то занять свои мысли и отвлечься от холода. Легонький плащ совсем не грел, А кастовать сферу неприятия я не хотел, чтобы не загорелись редкие фонари. Именно поэтому еще минут десять назад скинул холодный след. И теперь вовсе не использовал магию, оставаясь в темноте. Наконец стрелки часов придвинулись к назначенному времени, и я чуть ли не приплясывая бросился к нужному дому. Большому, скособоченному, правда, всего лишь в один этаж. Хотя других тут и не было. Жалкие лачуги, нечто больше похожее на сараи. Коротко стукнул, и через несколько секунд ожидания дверь открылась. Тень его высочества отошла с прохода, позволяя войти. В канделябре на столе горели пять свечей. На скамье возле окна керосиновая лампа. Сам дом оказался полуразрушен. Большая часть перегородок между комнатами снесена, а убранство в виде редкой мебели представлялось чем-то чуждым. Еще внутри оказалось нетоплено совсем. Поэтому все мои надежды согреться сошли на нет. Но сейчас меня насторожило не это, а то, что кроме нас с Романовым в доме больше никого не было. «Ваше высочество, а где ваш сын?» — спросил я, понимая, что голос начинает дрожать, а сердце бешено биться. «Дома», — спокойно ответил Владимир Георгич. Сам он, облаченный в простой дорожный плащ и надвинутую до носа шляпу, напоминал какого-то шпиона из исторического фильма, Но никак не кузена императора. Романов подошел сначала к одному окну, осмотрел улицу, потом к другому, все это время будто бы не замечая меня. «Как-то слишком тихо. Не находишь, Николай?» Наконец спросил он. «Это же голодай». Я старался вести себя спокойно, но получалось хреново. «Ваше высочество, так что, вашего сына не будет?» «Нет, пусть мальчик отдыхает. Неделя была тяжелой». Тогда я ничего не понимаю. Я решил, что такой дар, как есть у тебя, в руках неопытного подростка, слишком опасная вещь. Лучше будет, если его заберу я. Полностью. Как ты на это смотришь? Я дернулся. Только лишь дернулся, пытаясь броситься даже не к двери, а к ближайшему крохотному окну, чтобы вырваться на улицу. И оцепенел, скованный по рукам и ногам. Мышцы одеревенели, отказываясь слушаться. И что самое важное, я переставал слышать свои мысли. Они становились все тише, а голос Романова в голове напротив набирал все и децибелы. «Ну уже, Коля, не сопротивляйся. Если ты будешь умным мальчиком, то все произойдет быстро. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Тебе не совладать со мной». Он подошел вплотную, заглядывая не в глаза, в душу. «Я так долго хотел убить тебя» даже не представляя, какой драгоценностью ты являешься.